Севолок Белькович и Алексей Яблоков. Чтобы проверить свое предположение, ученые провели серию опытов, участниками которых стали группа аквалангистов Московского клуба «Дельфин» и подводники Московского нефтяного института. В наших экспериментах роль кашалотов исполняли пловцы, а роль кальмаров – виноградный сок с глюкозой. И вот в ряде случаев достоверно увеличивалась продолжительность нырков и длина заплыл под водой. Но ведь это только начало. Исследователи экспериментально установили еще один интересный факт. Под водой сердце ныряющего бьется заметно медленнее. Этот эффект, брадикардия, характерен для многих водных и полуводных животных. Но оказывается он свойствен и человеку. Эта особенность организма также может сослужить хорошую службу будущему Gomo sapiens aquaticus, говорят ученые, раз у всех смыряющих животных брадикардия выражена исключительно хорошо. Тем временем, очевидно, сами того не подозревая, что это может вызвать интерес у человека-рыб, проводят свои исследования украинские пионеры. Правда, их эксперименты касались отнюдь не анаэробного дыхания, как раз наоборот. Украинцы изобрели жидко-кислородный коктейль, который, возможно, в известной степени предвосхищает те самые чудо-пилюли, о которых мечтательно высказались Клейненберг, Белькович и Яблоков. Начало этой истории такое. Несколько лет назад... Действительный член Академии наук Украинской ССР Сиротин применил кислородную терапию внутренних органов, газируя кислородом различные фруктовые соки, молоко и другие напитки. Эти опыты проводились в клинических условиях. Кислородная терапия хорошо помогала людям, страдающим теми или иными заболеваниями внутренних органов. Эту оригинальную идею развили сотрудники Киевского института клинической медицины. Они использовали и другие пищевые продукты, которые так губка впитывали кислород и долго удерживали его в организме человека. Кислород постепенно высвобождался из выпитого коктейля и поступал в кровь. Замечательно зарекомендовал себя кислородный коктейль, приготовленный из белка куриного яйца. Растворенный в воде и газированный кислородом, он превращался в пену из несчетного множества стойких крошечных пузырьков, заполненность кислородом. Медики не переставали радоваться. Результаты лечения кислородным коктейлем превзошли все ожидания. Наш кислородный коктейль тонизирует весь организм, противопоказаний практически не имеет. Он весьма полезен и спортсменам. Коктейль незаменим, когда в силу естественных условий организм человека испытывает недостаток кислорода, например, в высокогорных условиях, заявили они. Рекомендуя свой коктейль, киевские медики не упоминают подводного плавания. Не попробовать ли специалистам по подводной физиологии самим продолжить эксперименты, начатые украинцами? Вообще говоря, попытки насыщать организм человека кислородом перед погружением хорошо известны. Даже простое вдыхание чистого кислорода в течение нескольких минут дает возможность заметно увеличить время пребывания ныряльщика под водой. Вентиляция легких кислородом увеличивает задержку дыхания до 5-10, а то и до 15 минут. На очереди, уверенно говорят ученые, разработка специальных фармацевтических препаратов, позволяющих запасать в организме подводника такое количество кислорода, которое обеспечит работу мышц на многие десятки минут. Что касается кислородного коктейля, изобретенного медиками, то его приготовление очень несложно. Требуется лишь специальный стальной сифон. Вместо него можно использовать так называемый аппарат Боброва – стеклянную колбу с двумя трубками, вставленными в плотно закрывающуюся пробку. В колбу заливают свежий белок или сладкий сироп. Через одну трубку подается кислород из баллона с редуктором или даже из обыкновенной кислородной подушки. Газ вспенивает жидкость в колбе и вместе с ней поступает во вторую трубку, которую подносит ко рту. 200 граммов этого напитка содержат до 1000 мл кислорода. Газ резервируется в желудке, а затем постепенно переходит в кровь. Как видим, кислородный коктейль и глубоководные завтраки кашалота имеют одинаковый эффект, снабжая организм дополнительной энергией. Пилюли или скальпель. Раскроем еще одну тайну зубатости ТОФ. 14 августа 1884 года лондонская газета «Таймс» опубликовала сообщение о нападении кашалота на подводный кабель. Затем последовали новые вести о схватках китов с телеграфными изменениями.